Глава 31. Рита. За дверью пугающе завывал февральский ветер, который с каждой минутой превращался в мартовский. Ногам тепло в неубиваемых и работой тапочках-единорожках. Для долгого сидения за компьютером пришлось купить удобное кресло, а стол чуть приподнять, Давид. Рита улыбнулась и провела рукой по заметно округлившемуся животику. Событий в доме Вольского прошел месяц. Целый месяц наполненные удивительными вещами и временами грустью, тянущей в груди. Воспоминания вспышками в памяти. Она очнулась в больничной палате. Рядом тот же хитроглазый доктор, который осматривал ее после обморока и волшебным образом определил беременность. Что с ним? Скочила и поморщилась от боли. В тот момент Рита не знала, о ком спрашивала, о льве, о ребенке или обо всем сразу. Все ценное и важное смешалось в один вопрос. Барышня, вам достался очень упрямый ребенок. Вы так стараетесь его потерять, ввязываясь в неприятности, а он вцепился в вас вопреки всему и желает появиться на свет. Намучаетесь еще с таким характером. Все в порядке, рука на животе. Да, жив, здоров ваш малыш. Подождем еще кое-каких анализов и сможем отпустить вас домой. К вам тут рвется некто комаров. Пустить? Она чуть не заорала во весь голос, что обязательно пустить. Вот прямо сейчас. У Николая может быть информация про льва. Хоть что-то, любое известие. Только бы знать. Даже если не спасли, знать. Коля щеголял рассеченной бровью и порванной курткой. Он вошел в палату, аккуратно прикрыл за собой дверь и улыбнулся. Хороший знак. Нет, Ами, рыкнула Рита. «Что с ним?» «Успели», — кивает Комаров. «Жив». В тяжелом состоянии отправили в ведомственную больницу. Прогнозы хорошие. Слава богу! Рухнула на подушку и шумно выдохнула. Сердце в груди сошло с ума. Жив, жив, жив! жив. Остальное неважно. важно. Раз уже в больнице, то выкрутится. Вырвется к ней и ребенку, вопреки всему. Рита в нем не сомневалась ни минуты, роняя на подушку слезы счастья. Когда я смогу его навестить? Несколько минут эйфории спустя. Не скоро. Тут такое дело. Рита, он под следствием. Лев нарушил приказ, убил несколько человек незарегистрированным оружием. Скрыл материалы дела. К нему никого не пустят, кроме следователей. Что? Села на постели. И чем это грозит? Сроком? Сейчас Нилов и мои боссы делают все возможное, чтобы выкрутиться. Задание выполнено успешно, это плюс. Но тут не все решает наша структура, к сожалению. Потребуется время. «Вы поймали его? Джокера?» Мы взяли всех, кто был в доме. Осталось выяснить, кто из этих лиц настоящий Джокер, а кто его помощники. Время шло. Николай звонил каждый день и докладывал, как идут дела. Подробно о выздоровлении и ходе следствия. Все шло к тому, что льва вот-вот освободят. Две недели назад вместо голоса Комарова в трубке Рита услышала любимого мужчину. Уставший. Замученный, тихий, но это был он. «Ты как? С тобой хорошо обращаются?» «Все хорошо, я же не в СИЗО, а в клинике, только гоняют по допросам». Но Нилов говорит, скоро отпустят. Все подвели под преисполнение, помогли хорошие знакомые. «Я рада». Она прижималась к трубке так сильно, как будто сможет дотянуться до него через расстояние. «Как ты себя чувствуешь? Как малыш? У тебя уже появился живот?» По голосу слышала, что он улыбается. Немножко вырос. Вчера была у врача, он посмотрел пол ребенка. «Кто?» Рассмеялась в трубку. Лев точно ее задумки не обрадуется. «Я не знаю. Когда ты вернешься, нам устроят вечеринку, и узнаем оба одновременно», сказали только Максу. «О боже, Рита! Ты же понимаешь, что пол ребенка знают теперь все вокруг, кроме нас с тобой». Она легко представила, как Лев сейчас устало поднимает глаза к белому потолку больничной палаты и раздраженно почесывает отросшую бороду. Хотелось одеться и побежать к нему. Куда? Адрес ей никто не говорил. Но она нашла бы по невидимой нити, которая тянется из ее груди к нему. По ощущениям, по звону призрачных колокольчиков внутри, ей бы помогла тоска по любимому мужчине и любовь, заливающая теплом всю хрупкую блондинку без остатка. Прошли еще две недели, а она все ждала, несколько раз удалось поговорить по телефону Комарова, и все. Но Рита уже сердцем чувствовала, что дело идет к выписке, И по состоянию здоровья, и по результатам расследования. Льва скоро выпустят из клетки. А пока в ее жизни есть малыш и работа, которую никто не отменял. Пентхаус без льва казался пустым и неуютным. Она снова начала проводить ночи на студии, только спала теперь в несколько раз больше. Вот и сейчас потянулась, расправила плечи и вылезла из удобного кресла. Заказ доделала, можно и поспать. Громкий стук в дверь заставил подпрыгнуть. Сначала думала, что послышалось. Какой псих ходит в гости посреди ночи? Снова стук. Громкий, настойчивый. Сердце ужалило. Лев. Остановилась у самой двери. Он бы позвонил. Он бы предупредил. Это могут быть грабители или бандиты. Кто там? Крикнула громко и глянула на экран видеодомофона. Его установили люди из ведомства. Сказали, для обеспечения безопасности. Рита не хотела, но приехал Комаров и все подтвердил. В эту минуту девушка была рада, что согласилась. Так она смогла увидеть его на несколько секунд раньше, чем он вошел. Темное расстёгнутое пальто, запорошено снегом, ярко-рыжие волосы из-под шапки. Их не перепутать. Открыла дверь Настяж, пуская на студию порыв ледяного ветра и мужчину, который сегодня казался незнакомцем. «Здравствуйте, девушка, это пожарная станция?» улыбнулся лев, потирая гладкий подбородок с небольшой ямочкой. Коре глаза смеялись. «Да. У меня проблема. Я горю. Вы пришли по адресу. Где тушить?» Сделала маленький шажок вперед. «Здесь». Коснулся рукой свитера в районе сердца. «Здесь?» Удивленно Положила руку поверх его. «Боюсь, у нас нет таких ресурсов. Тогда вам остается только одно». Склонился к ней, огненные пряди коснулись бледной кожи, переплелись с белыми. «Сгореть вместе со мной». Поцелуй превратил искру в пылающий костер, который поглотил двоих на пожарной станции. Бывшей пожарной станции, которая этим вечером превратилась в самый уютный на свете дом для истосковавшихся друг по другу людей. «Ты такой гладкий!» — улыбнулась и потерлась щекой его щеку. «Мне нравится!» — «Борода в прошлом, как и многое другое!» «А ты в настоящем и почему-то до сих пор не в постели!» «Лев! Мне начинает нравиться этот диван!» Улыбнулся он, вдыхая свой личный аромат лета. Если Макс выгонит нас из пентхауса, будем спать здесь, прошептала Рита, проваливаясь в сон. День выдался насыщенный, а ночь еще лучше, но энергичную фотографию они, можно сказать, укатали. Спи, сюрпризы еще не закончились, но об этом я расскажу тебе завтра. Он еще долго не мог заснуть, прижимая к себе спящую Риту, Скользил рукой по слегка округлившемуся животу и не мог поверить, что это счастье есть в его жизни. «Счастье — обнимать любимую девушку. Счастье — понимать, она в порядке. Счастье — шептать всю ночь раз за разом. Я люблю тебя. Большего ему не нужно. А борода? Да черт с ней, с этой бородой».